Глава шестая. Я и Татьяна подорвались и понеслись в ванную. Дверь была открыта, а Лисия стояла в коридоре вся мокрая, в шерсти и перьях. Она злобно раздувала щеки и с прищуром смотрела на меня. «Выглядишь так, будто демона увидела», — подметил я. Лисе злилась, а не просила о помощи. «Значит, ничего серьезного не произошло, и Лиса на нее не напала». «Почти», — буркнула красноволосая. Только не говори, что лиса оказалась оборотнем. Демонов в этом мире не существовало, поэтому я предложил самый адекватный вариант. Позади послышались смешки Татьяны. Сестру Лисси этой ситуации явно забавляла. — Ты угадал, — нахмурилась Лисия и кивнула в сторону ванны. — Иди сам посмотри. Я насторожился. Хотя, если эта лиса на самом деле вышла из подземелья, то от нее тоже можно ожидать чего угодно. — Ой. А «Это и не лиса вовсе. Как так?» Я вытрощил глаза на сидящего в ванне лысого кота с большими ушами. Крылья были на месте, а вот шерсть свалилась в ванну, словно ее просто приклеили. Или это кто-то неумело пробовал на животном магию преображения. «Вот видишь, это совсем не лиса», — возмущенно протянула Лиси. «А лысых кошек я не люблю. Они злые и мерзкие». «Ну, кого просила привести, того и получай», — усмехнулся я. «Еще десять минут назад это создание было для тебя самым милым на свете. Меня самого крайне забавляла эта ситуация с лисой. Или, вернее, с крылатым котом. Я хотела лису, а это кот». Лися аж покраснела от злости. «Неужели настолько не любит лысых котов? Ну а что, это отличная компания твоему пушистому коту. Он вот столько шерсти по квартире разбрасывает, что на двоих точно хватит». «Даже магические питомцы так не линяют». «Да они вообще не линяют», — из коридора раздался голос Маша. Она с любопытством заглянула в ванну, где увидела мокрого недовольного кота. «Ой, какой страшненький», — высказалась графиня. «О, ни одна я таких кошек не люблю», — одобрительно кивнула Лисси. «И что, нам теперь его обратно вести? подключилась и света. Все жильцы собрались возле ванны, рассматривая несчастного кота, с которого не до конца шерсть смылась. «Замерз, наверное», — предположил я и включил теплую воду из лейки душа. «Надо же кому-то домыть, бедолагу». А девушки не больно рвались помогать. Я несколько раз помыл кота шампунем и тщательно промыл теплой водой. А кот и не сопротивлялся, словно ему вообще было все равно, что происходит. Завернул его в полотенце и взял на руки. «Да у него ошейник есть», — подметил я. «Точно, это же чей-то домашний магический любимец». «Будь он любимцем, его бы уже давно нашли», — фыркнула Лисси. Она наклонилась и прочитала, что написано на ошейнике. «Забавно, но это недовольное создание зовут Ангелок. Кстати, указан адрес твоего нового особняка», — продолжила девушка. Я хмыкнул, потому что все мои догадки насчет этого кота обратились в прах. Все оказалось до боли просто. Поэтому я передал к больше никто брать не захотел. Света и вовсе начала рассуждать, что после такого ей надо искупаться в антисептике. Но не стану ее останавливать. Как раз пригодятся остатки спиртного, который Евгений еще не вылил. «Я бы еще поняла ванну шампанским, но спирт…» «Бе!» — фыркнула Маша. «Да шучу я. Еще не настолько чокнутая», — решила оправдаться Света. «Мне хватит помыться со специальным антибактериальным гелем для душа». «Ой, а это он?» — спросила Лисси, указывая на пустой флакон. «Ну, предупреждать надо было», — пожал я плечами. «А я что? А я ничего. Словно мне и сделала до какого-то шампуня. Однако это мне так казалось, потому что я мог мыться чем угодно, хоть хозяйственным мылом. А вот сестру, закончившийся бутылек, расстроил не меньше, чем если бы кто-то умер. Поэтому я поспешил ретироваться в комнату вместе с несчастным котом». Положил его закутанного в полотенце на кровать, и зубастик стал его рассматривать. Невиданное же существо. Я набрал номер прошлых хозяев особняка. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич», ответил мне женский голос через долгую минуту ожидания. И вам не хворать, Диана Прокофьевна, я вам по делу звоню. Ваш агент же досконально осматривал особняк перед покупкой, насторожилась она. Да, с домом все хорошо. Достраиваем потихоньку. «Скажите, а вы случайно крылатого кота не теряли?» «Ой, теряли». «А вы нашли? Год его уже ищем. Это дочери питомец». «Понятно». «А ваша дочь часом не занимается магией преображений?» «Занимается. А как вы узнали?» «Ну, чтобы превратить недовольного лысого кота в миловидную лису, нужен настоящий талант», — улыбнулся я. «Правда, вы ей передаете, что шерсть не должна смываться от шампуня, когда она захочет снова от него избавиться?» Бывшая владелица особняка рассмеялась и ответила. «Обязательно. А мы еще думали, что за летающего лиса видели слуги. Кто бы мог подумать, что это наш кот?» «Нет, ну я теперь точно прослежу, чтобы он не пропал второй раз. Раз дочь хотела этого кота, то пусть заботится, как полагается. Вот-вот. Так что, чем быстрее его заберете, тем лучше», — попросил я. «Конечно, я отправлю за ним слуг. Какое вознаграждение хотите за возвращение кота?» «Никакого. Просто заберите его как можно скорее». Без проблем обрадовалась женщина. Я продиктовал адрес квартиры Лисси, и мне обещали забрать ангела через час. Правда, приехали даже раньше. Двое широкоплечих охранников на минуту зашли в квартиру, и я передал укутанного в полотенце кота. Они еще раз нас поблагодарили и ушли в свояси с котом. «У меня никогда не будет питомца», — запричитала Лиси за ужином. «Могла оставить кота, а не захотела», — ответил я ей, наливая себе в стакан апельсинового сока. Как понял, его и маленькая хозяйка недолюбливает. «Да я лису хотела. Зачем мне страшный кот с крыльями?» Лиси, да успокойся ты уже», — попросила ее Света. «А я медведя хотел. И что с того?» — усмехнулся брат. Он не пил с самого утра, и на его лице даже проступила легкая улыбка. «Зачем тебе медведь?» — поинтересовалась Света. «Вместо охранника. Кто додумается на меня напасть, если позади будет ходить двухметровый медведь? Так давайте мы не будем разводить зоопарк. У нас еще две летучих мыши не пристроены. Так что это все, кого я могу вам предложить. Я поставил точку в разговоре о питомцах. Мне уже надоел этот балаган». Пусть ребята сперва научатся ценить тех, кто есть. Да и в этой квартире, помимо крылатого кота, уже слишком много обитателей. Как и ожидал, летучие мыши никого не заинтересовали. А вот зря. Эти смышленые крылатые создания — идеальные шпионы. Ломастеры я бы им пока не доверил, а вот конверты из налоговой приносить и забирать — самое то. Вечер прошел спокойно. Я выдал Татьяне наборы фломастеров и полные инструкции по замене и переправке на подзарядку. Получалось так, что призраки в доме Шолоховых будут шпионить посменно. Не сразу все 12, а по 6 каждую неделю. Так мы не пропустим ничего важного. Заодно договорился о собеседовании для моей живой шпионки на следующий вторник. Как раз Татьяна успеет до Москвы доехать после открытия Смоленска. А утром я с облегчением отправился обратно в училище. Иван Федорович заехал за мной зубастиком на самом рассвете и отвез прямо к КПП. Однако радость моя длилась недолго. Преображение зубастика заметили все, кто вернулся сегодня утром. Это была большая часть училища. Поэтому на нас косились и нас обсуждали все, кому не лень. Леха, здорово. Встретил меня у главного корпуса Костя. Фига, как у тебя малек вымахал. Ты его чистой магией кормишь, что ли? Почти. Он у меня сожрал рыбу из Магического озера. И вот результат», — кивнул я на Зубастика, который не отходил от меня ни на шаг. Не нравилось ему такое количество внимания от кадетов. «Мне бы тоже такая рыба не помешала», — вздохнул Костя. «А тебе-то зачем насторожился я?» «Тоже хочу так вымахать. Точно до финала имперских соревнований дойду», — усмехнулся Костя. Мы вместе зашли в главный корпус и на первом этаже уже расстались. Я проводил зубастика в убежище. И на мою беду тут нас уже ждал Дмитрий Павлович. Он сразу отметил преображение малька и стал заваливать меня всевозможными вопросами. Я подробно рассказал о случившемся и хотел ретироваться на завтрак, но ученый затронул интересную тему. Вчера сводил вашу старушку на первое исследование. «Очень милая женщина, даже не ожидал», — улыбнулся Дмитрий Павлович. «Удалось что-нибудь выяснить?» — поинтересовался я. «Пока выведал лучшие грибные места за городом», — усмехнулся ученый и поправил очки, которые сползли на нос. «А так ждем первый результат от лаборатории». «Какой лаборатории?» «Меня насторожило, что Дмитрий Павлович передавал данные незнакомой организации. Моей. У меня же целая сеть по империи». «Раз так, то хорошо. Но я бы на вашем месте проследил, чтобы там не завелись имперские шпионы», — посоветовал я а сам поймал себя на мысли, что такими темпами точно параноиком стану. Мне уже скоро в пауках начнут жучки для прослушки мерещиться. «Уже Алексей», — улыбнулся мне ученый. «Перед приемом на работу всех соискателей проверяют на артефакте правда, а потом раз в месяц вызывают для дополнительной проверки. Мне и самому за шпионов боязно. Я же занимаюсь, как бы это сказать, не совсем законными разработками», — дополнил я. «Да». «Ничего не могу с собой поделать. Это все во имя науки. Тогда оставлю вас зубастиком. Сможете понаблюдать, как он изменился». Улыбнулся я и все же ретировался к выходу. Вернулся в свою комнату и привел себя в порядок. За завтраком снова стал самым обсуждаемым кадетом в столовой. Пока я ел, меня даже два раза сфоткали незнакомые девушки. Правда, когда я их попросил удалить фотографии, Они почему-то испугались и чуть ли не оставили мне свои телефоны. Видимо, слишком злобный взгляд сделал. Зато это сработало и больше никто из кадетов не подрабатывал местным фотографом единственного меня. «Ну ничего себе, сколько внимания ты привлек», прокомментировал Макар, когда мы вернулись в комнату после занятий. «Лучше бы не привлекал», — хмыкнул я и улегся на кровать. Оставалось два часа перед тренировкой с мастером, Я хотел потратить это время на заслуженный отдых. Да даже если бы ты учился в самом элитном училище империи, все равно бы привлекал внимание. Даже сын императора не ходит с питомцем-регатом, а ты ходишь. Надеюсь, это скоро изменится. м mm -hmm. Но как по мне, ты слишком многое на себя взял. Что-нибудь обязательно пойдет не по плану. На такие случаи у меня есть отдельные планы. Ой, ну посмотрим. Вот увидишь, нельзя предусмотреть всего. А я и не спорю, но всегда можно подготовиться к большему количеству вариантов развития событий. Что-то совсем ты скучным стал. Включи мне лучше тот сериал про оживших мертвецов. Только если ты запомнишь имена всех героев, — ухмыльнулся я. Ладно, с тобой же спорить бесполезно. Неделя прошла в сплошной рутине и тренировках. Утром учился, потом знакомил Зубастика с кадетами Тренировался вместе с ним или отдельно с мастером. И ни одного ночного похода в подземелье не пропустил. Пожалуй, главным достижением было то, что я уговорил Кутузова выделить мне еще 10 бригад с магами для ремонта подземелий. Разумеется, под клятву о неразглашении для всех. Я указал место, откуда стоит начать перестройку, и Илья обещал, что его люди приступят уже в пятницу. Не забывал следить и за другими делами. Ведь всю неделю девушки посменно отбирали кандидатов на становление магами. Я лично пересматривал каждую анкету. Проинструктировал ей хорошо, так что и придраться было не к чему. Назначил всем массовые собеседования на вечер субботы и крайне опасался приближения воскресенья, на которое была намечена поездка к бабушке Макара. А в субботу утром Иван Федорович меня огорошил звонком и сообщил, что стажировки не будет. Потому что всех регатов в округе мы уже убили во время вторжения, Новой, еще к городу не подобрались. Поэтому вместо стажировки мы заехали за кулоном, который отводил от меня любопытные взгляды незнакомых. Вот и смогу попробовать на собеседовании. Проверим, узнают ли алмазов Алексея кандидата. Кулон мне сразу понравился, чисто внешне. Он выглядел как дорогой сложный механизм, но при этом наполненный магией. А назначил я им встречу прямо у входа в подземелье, который мне показала Лариса Вениаминна. Так что, когда я зашел в указанный подвал, на меня покосились сразу 48 человек. Двое отписались, что ушли, потому что чуют развод. Но не может собеседование проходить в подвале. Ну и фиг с ними, раз решили перебдеть. Я закрыл за собой массивную дверь подвала и достал из рюкзака магический шар, который забрал из походного набора Ивана Федоровича подбросил его вверх, и помещение озарилось мягким светом. Ну, заодно и крысы попрятались по углам. Зубастик внимательно следил за тем, как артефакт света летает по комнате. Но двигался так, чтобы никого не задеть. После преображения он стал заметно умнее. Здесь собрались в основном молодые люди, и лишь несколько человек выглядели за 40. Мужчины и женщины самые разные. Люди смотрели на меня молча и постоянно отводили взгляды, словно им было некомфортно всматриваться в мое лицо. «Вам должно быть интересно, почему я вас здесь собрал?» спросил я после короткого приветствия. Ими ни пока не называл. «На, надеюсь, на нас сейчас не нападут сектанты, чтобы забрать на органы», высказался худощавый мужчина с длинными волосами, завязанными в хвост. «Нет, у меня к вам предложение гораздо интереснее» и раз вы все пришли значит готовы на все ради лучшего будущего улыбнулся я о каком будущем идет речь с другим тоном спросила девушка одетая как учительница перед тем как я оглашу свое предложение напомню что все вы подписали документы о неразглашении все что я скажу должно остаться в этой комнате знаем иначе до конца жизни будем сидеть в тюряге перебил меня парень в спортивном костюме вот и славно улыбнулся я А теперь поднимите руки те, кто хочет выйти отсюда с магическим талантом. С настоящим, а не какой-то псевдомагией. Первую минуту царила гробовая тишина, которую развеивало лишь шуршание крыс за стенами. Потом первой подняла руку девушка в строгом костюме, а за ней постепенно и все остальные. «Что нам придется делать?» — сразу спросила она. «Убивать монстров и изгонять привидений». Охотиться на регатов, имея при себе передовые разработки, которых нет даже у императора. И главное, не попадаться. Кому? Видящим магам, не из нашего ордена. Ордена?» — хором переспросили сразу трое. Я долго рассказывал об ордене и планах, не торопился. Можно себе позволить, будучи уверенным, что информация не выйдет из этого подвала. Часа два я отвечал на вопросы, пока первый из кандидатов не решился попробовать. Это был тот самый парень в спортивном костюме. Я вложил в него частичку дара и попросил не спешить с открыванием глаз. Позвал Зубастика. «А теперь смотри, но не пугайся», — предупредил я. Парень открыл глаза и закричал. Ну, примерно на такое первое впечатление я и рассчитывал. «А, это же... же...» — он потерял дар речи. «Это Зубастик, прирученный регат», — спокойно ответил я. О. «А я о нем читал в Глобале. Получается, вы, Алмазов Алексей?» — воскликнул из толпы рыжий парень в кепке. «Да, это я. Если вы тоже хотите увидеть Зубастика, то прошу в очередь». Я слегка улыбнулся. «Не... не надо. Он страшный», — пробормотал мой первый доброволец. «Привыкай. Внизу водится создание куда страшней». Как и ожидал, постоянные статьи в Глобале о Зубастике смогли слегка развеять страх местных жителей. Поэтому они принимали дар и с любопытством смотрели на моего питомца. Испугались всего пятеро, включая нашего первопроходца. Но они-то уже знали, чего ожидать. Раз все смогли увидеть Зубастика, то пойдемте знакомиться и с призраками. Позвал я и открыл люк в подземелье. Прошел первым, ведя за собой толпу магов-новобранцев. Я потратил на них все возможности своего дара-первоисточника. Он после такого не меньше месяца восстанавливаться будет. Сейчас мой собственный источник стал в 10 раз меньше. Когда я дошел до нужного перехода, попросту не узнал его. Да я понятия не имел, что ремонт можно делать так быстро. Все стены были выложены новой отделкой, примерно на километр в указанном мной направлении. А я в первую очередь хотел соединить это место с училищем. «Алексей Дмитриевич», — позвал меня один из бригадиров, «Мы тут с монстрами столкнулись. Дальше никак. Сейчас разберемся». Ответил я магу, а сам обернулся к новичкам. «Ну Но что, есть желающие начать учиться убивать монстров прямо сейчас?» «На самом деле я проверял настрой новобранцев, а не собирался бросать их в сражение без должных навыков». «А мы сами не сдохнем», — уточнил один из парней. «Нет, ваш же зубастик прикроет. Для начала понаблюдайте, а потом уже прибудут учителя, чтобы научить вас пользоваться магией». Вот кто был готов первым ринуться в драку. Вместе со взрослением у Регата просыпался и охотничий инстинкт, который я собирался направить в нужное русло. Тогда я пойду первый, вызвалась девушка в строгом костюме. Слишком уж она инициативная для учительницы. Пока шли к месту, где строители нашли монстров, проявились и призраки. Макары, двое призрачных фехтовальщиков, устроили показательную дуэль над головой толпы. В отличие от первого проявления Регата, Призрачное сражение вызывало лишь восхищение. Однако до монстров мы так и не дошли. Мой первый испытуемый с криком бросился на Зубастика, держа в руках настоящую магическую гранату. Заряженную маной просочился таки шпион. Я успел лишь обернуться, как он бросил ее в Зубастика.